Декстер, задыхаясь, ввалился в прохладный холл, где вовсю работал кондиционер. У него перед глазами начали танцевать искры – первые признаки начинающегося обезвоживания. Алкоголь, теплая ночь, приток адреналина – все работало против него, но сейчас не было времени останавливаться и беспокоиться об этом. Сначала надо найти Дейзи. «Я не могу потерять ее, думал он, чувствуя, как слезы отчаяния жгут уголки глаз. «Не могу. Мы должны еще раз обо всем поговорить. Она должна меня выслушать». Первый шок прошел. И теперь он мог думать только о том, как вымолить у Дейзи прощение. «Пусть она даст ему шанс». Лифт долго не приходил. Декстер побежал по лестнице, прыгая через три ступеньки, и через несколько минут ворвался в номер уордов. «Дейзи!» – хрипло закричал он, мечась по комнатам и, наконец, ворвавшись в ее спальню. «Дейзи, ты должна!» Дверь широко распахнулась под ударами его кулаков. Декстер остановился на пороге и, войдя внутрь, оглянулся по сторонам. «Дейзи!» Она уже заходила в номер. В ящике не было ее драгоценностей и косметики. Стоявшие стройной шеренгой туфли у стены тоже исчезли. Дверца шкафа была распахнута, и внутри висели только слегка покачивающиеся вешалки для одежды. Похоже, Дейзи ушла совсем недавно. Декстер рухнул на кровать, тяжело дыша. Он упустил ее. Проверять комнату Джейсона было бесполезно. Тишина ясно подсказывала, что в номере никого нет. Лежа на кровати, Декстер смял простыню, зарылся лицом в подушку, надеясь хотя бы унюхать любимый запах, запах Дейзи. Но горничные отеля работали на совесть, и от белья только слабо пахло порошком и отбеливателем. На мгновение он почувствовал ужасающий груз безнадежности, давивший на плечи, подобно свинцовой керасе. Что теперь? Самолет. Декстер открыл глаза, и слабый огонек надежды вновь загорелся в его душе. Он чуть не забыл. Они же улетают завтра, и предстоит длинный перелет до Америки – «Мистер Уорд уже купил всем билеты еще до своего отъезда, а это значит, что Дейзи будет сидеть рядом с ним практически целый день. Я смогу ей все объяснить, все исправить, надеюсь». Декстер закрыл глаза, все еще вжимаясь лицом в подушку. «Завтра будет длинный трудный день. Ему надо поспать». «Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию, сэр. Приятного полета». «Благодарю». Декстер взял корешок билета у улыбающейся темноволосой женщины и прошел на посадку. Он приехал в аэропорт с утра, не зная, чем еще занять этот последний день в Австралии, и, сидя в неудобном кресле в зале ожидания, наблюдал за пребывающими пассажирами. Лысым мужчиной в кресле каталки, беременной женщиной с огромным животом, арабом, подозрительно оглядывающим всех вокруг. Но ни Дейзи, ни ее брата не было. Декстер проверял зал ожидания, даже когда на его рейс уже объявили посадку, надеясь, что сейчас он увидит, как они бегут, опаздывая на самолет, но в конце концов сдался и встал в очередь. «Может, я пропустил их, когда выходил в туалет?» – подумал он, вежливо кивая стюардессам, приветствующим пассажиров, поднимающихся на борт. «Или когда пошел купить себе воды?» «Может быть, они поднялись на борт, когда я отправился перекусить и ввязался в этот глупый спор о часовых поясах?» Какое-то время Декстер надеялся, что сейчас пройдет на свое место, а там уже будут сидеть, ожидая его Дейзи и Джейсон. Но ничего подобного не произошло. Он, закусив губу, оглядел салон, когда закидывал багаж на верхнюю полку. Рейс 815 пользовался у пассажиров популярностью, и оттуда, где стоял Декстер, ему не было видно всех людей, сидящих в самолете. Что, если они поменяли свои места, только чтобы не встречаться со мной? В конце концов, обоим ничего не стоило переехать в другой отель, а в самолете полно мест, так что они могли легко все переиграть в последний момент. Декстер сел посередине, оставив место у окна для Дейзи, и, барабаня пальцами по подлокотнику, беспомощно уставился на убранный столик на спинке противоположного сидения. Что же делать? Чем дольше он думал об этом, тем очевиднее становилось, что Дейзи настояла на перемене мест. А что? Это вполне вероятно. И Декстер решил просто обыскать самолет. Но к тому времени, когда он наконец настроился на поиски, стюардессы уже закрыли багажное отделение и ходили по салону, напоминая пассажирам, что следует пристегнуть ремни. Так что все путешествия по самолету пришлось отложить до взлета. Когда закрыли входной люк, Декстер откинулся на сиденье. Внезапно в желудке у него заурчало, да так, что сидевший напротив пассажир с удивлением стал озираться вокруг, оторвавшись от чтения. Декстер схватил бутылку с водой и надолго присосался к горлышку. Он не осмелился потратить деньги на еду, зная, что придется платить за такси до аэропорта, вместо этого прихватив с собой полупустую пачку чипсов, которую Джейсон оставил в пустой спальне. «Я встану и проверю салон сразу после взлета, убеждал себя Декстер, закручивая пробку бутылки слегка трясущимися пальцами. «Она же должна быть на самолете. Я видел расписание. Других рейсов в США не будет до завтра». У входного люка началась какая-то суматоха, и в самолёт кто-то вошел. У Декстера громко забилось сердце. Но вместо Дейзи в салон ввалился очень толстый, потный молодой человек. Он тяжело с присвистом дышал, а его кудрявые волосы торчали в разные стороны. Но улыбался толстяк так широко, как будто только что выиграл в лотерею. Даже пребывавший в мрачном настроении Декстер не мог сдержать улыбку, когда опоздавший неуклюже протопал по салону, показав два больших пальца парнишке, сидевшему в центральном ряду. Как только здоровяк сел на свое место, улыбка Декстера тут же увяла, и он уставился на пустое место рядом. Входной люк снова закрыли, и на сей раз Декстер решил, что это к лучшему. «Она может сидеть где-нибудь в хвосте салона», – подумал он. «Насколько же Дейзи сердится на меня, если обменяла билет и теперь летит эконом-классом?» Он с нетерпением ждал, когда же авиалайнер вырулит на взлетную полосу. Казалось, прошла вечность, прежде чем подошла их очередь, и им дали добро на взлет. Самолёт взмыл в прозрачное солнечное австралийское небо. Декстер закрыл глаза, не прочитав, как обычно, молитву о том, чтобы полет прошел безопасно. Он мог сейчас думать только о Дейзе. Когда, наконец, погасла надпись «Пристегните ремни», стюардессы принялись разносить закуски и напитки. Декстер посмотрел назад и к своему неудовольствию выяснил, что их маленькие металлические тележки полностью загородили проход. «Может, лучше подождать, пока они закончат», — сказал он сам себе. «Не вопрос». Полет предстоит долгий, у него еще куча времени, чтобы найти Дейзи и поговорить с ней до того, как они приземлятся в Лос-Анджелесе. Возможно, даже лучше дать ей остыть, прежде чем пытаться восстановить отношения. Декстер почувствовал трепет облегчения при мысли о том, что встреча откладывается, и закрыл глаза, тщетно стараясь не считать себя самым большим трусом в мире. «А не проще ли оставить всё как есть? Забыть обо всём?» – раздался в его голове тихий голос. «В университете полно девчонок, можно всё начать заново или записаться ещё на один курс на следующий семестр и вообще позабыть об этом. Может быть, ты просто не рожден для счастья. Что-нибудь выпьете, сэр?» Декстер широко раскрыл глаза и увидел прямо перед собой симпатичное улыбающееся лицо стюардессы. «Ой!» – Вскрикнул он от неожиданности. «Э, «Нет, нет, мне ничего не надо». Стюардесса пошла дальше, позволив Декстеру вновь погрузиться в свои безрадостные думы. Перед ним ясно предстала картина будущего, и он увидел себя в белом медицинском халате. Вот он выслушивает бесконечные истории безликих, неудовлетворенных людей, жалующихся на свои проблемы, а затем возвращается в неуютную, одинокую квартиру. «Нет!» крикнул он про себя, мотнув головой, чтобы отогнать мрачное видение. «Так не должно быть! Я все могу исправить, сделать все как надо. Мне надо просто найти Дейзи!» Декстер уже практически отстегнул ремень, когда кто-то пробежал по салону и шлепнулся на сиденье рядом с ним. Привет, «Привет!» – сказал Джейсон. Видеть его лицо без улыбки было непривычно. «Как дела, чувак?» «Не очень. А где ты был? Когда вы, ребята, вовремя не заняли свои места?» «Хватит трепаться, парень!» Лицо старшего брата Дейзи было бледным и адутловатым. Похоже, у него все еще болела голова после вчерашней попойки. Он подтянул рука в своей просторной футболке. «И «Я пришел сюда, чтобы передать тебе слова сестры. Дейзи хочет, чтобы ты впредь держался от нее подальше». «Где она?» – сурово спросил Декстер. Джейсон пожал плечами. «Если быть с тобой честным, чувак, я и сам не знаю. Я не уверен, даже полетела она этим рейсом или следующим. Дейзи поменяла билеты, чтобы быть подальше от тебя. И в результате мы получили места в разных концах самолета. Перед посадкой она сказала мне, чтобы я садился без нее. Может, сеструха сейчас прохлаждается в экономическом классе. Не могу сказать, что виню ее. здесь просто дерьмово. Спасибо тебе, чувак». Декстер хотел предложить поменяться местами, хотя ему и не очень нравился Джейсон, но не успел ничего сказать, поскольку тот ушел. «А чего ты ожидал, мальчик?» В голове раздался насмешливый голос тети. «Таким, как мы, всегда достаются одни помои». Чем раньше ты это поймешь, тем менее тупо будешь выглядеть. Декстер почувствовал, что сжимает подлокотники сиденья так сильно, что у него побелели костяшки. Да как она может? Хуже того, как он мог спокойно сидеть все эти годы и позволять своей тетке превращать себя в ее точную копию. Ах, да, с внешностью и мозгами ему повезло, но ведь с одним только этим против напора безапелляционности и грубости Паулы не выстоишь. Вообразив себя суперменом, богатеньким мальчиком, он ненадолго освободился, не понимая, что тем самым в очередной раз доказал, насколько глубоко презрение к самому себе въелось в его душу. Почему он не доверял Дейзи и другим друзьям в университете? Был уверен, что они не примут его? Декстер не знал, сколько времени он так сидел, снова и снова прокручивая в голове бесконечную вереницу самообвинений – тошнотворные волны трусости, пассивности и отчаяния опустошили его до глубины души, заставив скорчиться от боли, сжав желудок и горло острыми спазмами. Наконец Декстер понял, что есть только один способ остановить боль. Настало время действовать. Вообще-то это время уже прошло, но дальше так продолжаться не может. Теперь, когда два его мира столкнулись, стало отчетливо видно, насколько хрупкой была вся конструкция. «Даже если не удастся помириться с Дейзи, вести двойную жизнь больше не для него». Пассивная часть его разума исчезла, как будто унесенная в океан реактивной струей двигателя самолета, оставив Декстера наедине с новым чувством решимости. Как бы ни сложились его отношения с Дейзи, возврата к прошлому не будет. «Как только я приеду домой, изменю все», — поклялся он, на этот раз зная, что уже не отступится и не свернет с пути. «Надо серьезно поговорить с мамой и тетей Паулой. Если они не позволят мне выбрать свою собственную профессию, свою собственную жизнь и будущее, тогда с этим покончено. Я просто верну им деньги и сделаю все сам». Эта мысль заставила его понервничать И одновременно воодушевила В этот момент Декстер понял, что наконец сбросил с себя груз Всех этих лет страха и подчинения Новые ощущения Осознание своей силы придали Декстеру уверенности и Ему хватило храбрости дать себе еще одну клятву «Я заставлю Дейзи поговорить со мной» Неважно, что там сказал Джейсон Она передо мной в долгу Я этого заслуживаю» От последней мысли сердце его затрепетало Декстер глубоко вздохнул и принял решение Хватит заниматься самокопанием. Надо обыскать самолет ряд за рядом и выяснить, тело ли в него Дейзи. Если она тут, то он поговорит с ней и не остановится до тех пор, пока его не выслушают. А если сейчас ничего не получится, то надо будет сделать это дома. Неудивительно, что Дейзи расстроилась, подумал Декстер. Но она не упряма. Если я все ей объясню, расскажу о своей жизни до того, как встретил ее, возможно, у нас еще есть шанс. Идея рассказать Дейзи все, ничего не утаивая, слегка напугала его, но одновременно подарила новую надежду. Декстер улыбнулся, затем расстегнул ремень безопасности и встал, пригибаясь, чтобы не удариться о багажные полки. Неожиданно самолет сильно дернуло. Во всем салоне погас свет, пол задрожал, а металл мягко протестующе застонал. Черт! выругался Декстер, все таки врезавшись головой в багажное отделение. В глазах померкло, и он ухватился за сиденье, чтобы не свалиться в проход. Со странным треском включилась надпись «Пристегните ремни», а по громкой связи раздался успокаивающий голос стюардессы. «Леди и джентльмены, командир корабля просит вас пристегнуть ремни безопасности». Декстер рухнул обратно на сиденье, потирая шишку на голове. Он никак не ожидал болтанки в этом совершенно нормально проходящем полете, но она не поколебала его решимости. «Он найдет Дейзи, когда турбулентность прекратится».